«Тогда я надергаю перьев у сиренов и обошью ими все рубашки по спине. Придешь ко мне на свадьбу, рыжий?» «Приду», — кивнул Ричмольд и тут же досадливо закусил губу. Все, что было связано с ходьбой, вызывало у него не самые приятные чувства. Тоска, отступившая была от беспечной болтовни Мелдиана, снова нахлынула. За последние дни Ричмольд настолько привык к удушающему чувству безусходности, что почти сроднился с ним. Та часть его темперамента, которую раньше можно было назвать склонностью к меланхолии, разрослась до невероятных размеров, грозя поглотить все остальные мысли и чувства. Когда Ричмальд просыпался, ему казалось, что страшный и назойливый сон все еще продолжается, никак не желая покидать его. Даже мысли о Гертии и судьбе хранителей почти не занимали его. Просыпаясь утром, он первым делом щипал и царапал свои ноги, силясь почувствовать хоть какой-то незначительный отголосок боли. Кожа уже была сплошь покрыта синяками и кровоподтеками. Но он никак не мог смириться с тем, что никаких перемен ему не дождаться, пока манускрипт не собран. Если бы у Ричмальда была возможность загадать желание, такая, какая порой выпадала на долю героев легенд, Он без раздумий загадал бы вновь обрести способность ходить. «Алида!» — голос Азалии вырвал ее из объятий сна. «Алида, прости, что бужу тебя, но мне нужно кое-что тебе сказать». Мать осторожно трясла ее за плечо, и Алида, с неохотой открыв глаза, привстала. В голове гудела, будто все мысли разом вынули и заменили звенящей пустотой. «Алида!» Леард скоро вернется домой, и ты знаешь, он... Он не любит, когда в доме находятся посторонние. Она осеклась и потерла пальцами переносицу. То есть я хотела сказать, когда в доме, кроме нас и слуг, есть кто-то еще. — Я поняла, — сказала Лида. — Я уже ухожу. Спасибо за чай, мама. Нет, — Нет-нет, ты не так меня поняла, — воскликнула Азалия и взяла дочь за руку. Я поговорю с Леартом, и он, конечно, разрешит тебе остаться, насколько нужно. Он войдет в твое положение и не выгонит мою дочь на улицу. Не нужно, мама, мне уже пора быть в другом месте. Алида осмотрелась в поисках часов. Интересно, сколько времени прошло после того, как она покинула замок, и заметили ли ее отсутствие? — Дочка, — Азалия крепче жала ладонь Алиды, — скажи. «У тебя какие-то проблемы? Ты состоишь в секте? У тебя проблемы с законом? Расскажи мне, я все решу!» Лярд — весьма влиятельный человек. Конечно, у него нет власти над магистратом, но в определенных кругах... «Мама», — прервала ее Алида, — «у меня все нормально. Я правда спешу. Спасибо, что вовремя разбудила. Меня ждут». «Всевышний». Пару часов назад у тебя на глазах убили твоего отца, а ты боишься куда-то опоздать? Тебе что-то угрожает? — Нет, — заупрямилась Алида. — Мама, я не могу сейчас всего тебе рассказать, но я правда должна идти. Алида замолчала, до боли закусив губу, чтобы слезы снова не полились из глаз. С Азали она виделась еще реже, чем с Эрнестом, и чувствовала, что доверие между ними давно потерялось, несмотря на то, что Азалия сейчас пыталась показать себя заботливой матерью. — Ладно, если ты не хочешь рассказывать, я не настаиваю. Того сапожника арестовали. Я ездила в квартал. Тело Эрнеста увезли в лазарет. Мы с Леартом договоримся о... о погребении. С его женой поговорят жандармы, «Надеюсь, они проявят должный такт. Если хочешь, я попрошу нашего извозчика отвезти тебя куда нужно». Азалия сделала паузу, всматриваясь в лицо дочери. Алида продолжала молчать и кусать губу, разглядывая узор на ковре под ногами. «Доченька, пожалуйста, будь благоразумна. Ты помнишь, что ты не можешь жить с мужчиной, — «Без официального обручения. Это чревато штрафами и...» «Да не живу я с мужчиной», — вспылила Алида. «Точнее, живу даже не с одним, а с тремя, двое из которых — отец и сын, но так необходимо. Это вовсе не то, о чем ты думаешь, просто сейчас не может быть иначе, пойми». Она выкрикнула это с таким отчаянием, что Азалия, шумно вздохнув, обняла ее. В комнату вошла служанка, подававшая чай, и взволнованно сказала. «Госпожа Азалия, там в коридоре незнакомый господин, он назвался Теодором и... и он хочет видеть вашу дочь». Алида растерялась, а Азалия, напрягшись, произнесла. «Что ж, если хочет, пусть заходит. Позови господина Теодора». Служанка кивнула и убежала в коридор. Через несколько мгновений, как Алида того и ожидала, в гостиную вошел Вольфзунд. Он с насмешкой осмотрел обстановку и наряд азали, и остановил взгляд на лице Алиды. Мужчина в черном камзоле, расшитом серебряной нитью и темно-сером плаще, выглядел в светло-бежевом интерьере, как инородное пятно, словно его вырезали из одной картинки и вклеили в другую, не слишком позаботившись о достоверности. Алида нахмурилась, но Вользунд, напротив, расплылся в улыбке. «Как хорошо, что я быстро тебя нашел, моя милая!» «Госпожа Азалия, извините за вторжение!» Он галантно поклонился, положив ладонь себе на грудь. «Признаюсь, я был немного обеспокоен твоим внезапным исчезновением, Алида. Обещаю, что больше не заставишь меня беспокоиться!» «Господин Теодор...» — прервала его Азалия. — Я не знаю, какие отношения связывают вас с моей дочерью, но я не хочу, чтобы вы ввязывали ее во что-то опасное и противозаконное. Мой муж — видный человек, и у вас могут быть неприятности, если... — Нет, нет, ваши опасения совершенно беспочвены. вользунд взмахнул рукой и подошел ближе к дивану, не переставая улыбаться зале. Алида подумала что матери он, наверное, кажется весьма привлекательным. Дорогая изысканная одежда, хорошая обувь, элегантная прическа и пронзительный взгляд всегда были тем набором, который действовал на Азалию примерно так же, как на ее дочь, хороший кусок шоколадного торта. Просто у нас с Алидой есть кое-какие общие дела. Никаких заговоров, запрещенной торговли, ограблений и, упаси первый волшебник, Конечно, мы не сожительствуем, как мужчина и женщина. Азалия закусила губу точно так же, как до этого делала Лида и недоверчиво посмотрела на гостя. Лида сидела, затаив дыхание, и не решалась произнести ни звука. Весь этот день казался сущим безумием. Смерть отца, встреча с матерью в уличной карете, появление в этом доме Вользунда. Руки снова начали мелко дрожать, и от цепкого взгляда Альюда это не скрылось. Он подсел к ней и накрыл ее пальцы своей прохладной ладонью. — Что ж ты снова наделала, Алида? — спросил он почти сочувствующе. — Нет, не говори ничего. Мы побеседуем чуть позже, если ты этого захочешь. Поехали домой. Твой друг заждался. Алида подняла на него покрасневшие глаза, боясь увидеть на лице Альюда насмешливую улыбку — Но Вольфзунд выглядел вполне доброжелательным, конечно, настолько, насколько это возможно, при его резких чертах лица и холодном взгляде. Хорошо, прошептала Алида. Вольфзунд улыбнулся и помог ей встать с дивана. Будь осторожна и пиши мне, если что-то случится, крикнула им вслед Азалия. Хорошо, также шепотом повторила Алида, и они вместе с Вольфзундом вышли на улицу. В свете фонарей она разглядела уже знакомую карету, запряженную тройкой вороных лошадей. Глава девятнадцатая, в которой Вольфзунд раскрывает планы. Целых два дня Алиду старались поменьше беспокоить, уважая ее горе. Она лежала на кровати в обнимку с Мурмяузом и безучастно взирала на птиц, которые стайками кружили у окна. Их щебет был едва слышен через стекло, но чего то ей казалось, будто пернатые жители сада утешают ее. Иногда она готова была поклясться, что понимает, о чем они говорят. Еду приносили в комнату, но на третий день она решила спуститься в столовую и отобедать вместе со всеми. Алида рассудила, что чем больше она будет грустить в одиночестве, тем сильнее тоска завладеет ею. Нужно постепенно входить в привычный ритм жизни — Ведь даже гибель отца не является достаточной причиной для того, чтобы отказаться от сделки с альюдами. Едва она вышла из своей комнаты, как сразу заметила перемены, произошедшие с замком. Когда замок вновь появился в мире, он казался мрачным, полузаброшенным, необжитым и холодным. Потом, впитав остатки силы, он стал величественным и прекрасным. Сейчас же, когда волшебство утекало, Здание снова становилось обветшалом, будто готовилось вот-вот рассыпаться в руины. С потолка свешивались толстые хлопья штукатурки, похожие на уснувших вниз головой летучих мышей. На стенах кое-где выступили пятна непонятного происхождения, обои настенные панели начали отслаиваться, а в углах башен поселилась белесая плесень кошки, которые в последние дни не прекращали скрести на душу Алиды, с новой силой заработали когтями. Конечно, даже Вольфзунд понимал, что смерть отца — уважительная причина для бездействия. Но теперь Алида с затаённым ужасом осознала, как быстро утекает время. Медлить больше нельзя. Иначе скоро магистрат дождется, когда остатки магии покинут Альюдов, замок превратится в руины и старики без особого труда завладеют оставшимися страницами. Кто тогда расколдует наставников? Можно ли будет их вообще расколдовать? Что-то ей подсказывало, что магистры, которые ненавидят альюдов и их колдовство, вряд ли помогут превратить птиц обратно в людей. Но, с другой стороны, хранители страниц — потомки семей в прошлом приближенных к магистрату — Значит ли это для стариков хоть что-то? Вользунд связан с ней непреложным обещанием, и их сделка казалась ей куда более прочной и доверительной, нежели зыбкие надежды на помощь от людей, которые несколько раз хотели поймать ее и казнить. За обедом и ужином жители замка тактично не задавали Алиде никаких личных вопросов и лишь вели отвлеченные разговоры. Кимара часто появлялась в замке и сидела за столом наравне со всеми. Вольф, Зунты и Перенера были вежливы с девушкой-сорокой, но Алида старалась не смотреть в ее сторону. Ричмульт позволял Алиде заваливаться в его комнату в любое время суток и плакать, сколько ей заблагорассудится. Он ничего не спрашивал и не требовал никаких объяснений. Просто молча гладил ее по волосам, если она тому не противилась» или же смотрел сочувствующим взглядом, если она молча сидела в кресле и думала о своем. А на четвертый день к ней вошел Вольфзунд и настойчиво пригласил на прогулку по саду, а слушаться Алида не посмела. «Для молодой смертной девушки, пережившей столько невзгод, ты держишься довольно стойко, по крайней мере, не пытаешься сбежать и перекинуть ответственность на кого-то другого». — заметил хозяин замка, галантно подавая Алиде руку. «Мне не остается ничего другого», — сухо ответила она и взяла Альюда под руку. Пальцы мягко опустились на бархат его камзола, отливающий темно-сливовым в свете ламп. «Я буду польщен, если ты, Алида, фитцефт, храбрая маленькая травница, погуляешь со мной еще немного». Демон улыбнулся, слегка сощурив глаза. — К тому же у меня есть кое-что для тебя. — Даже у храброй, как вы говорите, девушки, не достанет смелости вам отказать, — ответила Алида, вторя его чуть напыщенному тону. — Мне нравится ваш сад, я с удовольствием полюбуюсь на розы. В закатных сумерках сад был прекрасен. Высокая гора, за которую закатывалось солнце, окрасилась в синий цвет, а из-за ее вершины растекались, словно золотые ручьи, последние лучи уходящего дня. Розовые кусты, каменные дорожки, беседки, фонтаны и изваяния оказались подсвечены мягким лиловым светом. А, оглянувшись, Алида с восторгом заметила, что витражи замковых окон переливаются оттенками вишневого, золотого и изумрудного. Гора действительно отодвинулась дальше, Сад разросся, превратившись из скромного палисадника в настоящее царство цветов и рай для птиц. Но исчезновение скромных запасов магии все же не проходило бесследно. Некоторые ветки кустов пожухли и скорчились, будто опаленные огнем. Основание фонтанов и подножие статуй покрылись мхом. За скамейками разросся бурьян. Алида присмотрелась к замку. Фасад покрылся паутиной трещин, некоторые черепицы на крышах башен отвалились, оставив неприглядные щербины. Вольфзунд отвел ее поближе к горе под сень акации и вишневых деревьев. Они присели на окованную скамью, вокруг которой кружила пара светлячков, Алида вопросительно взглянула на хозяина замка и судорожно вздохнула, в золотистом закатном свете, заметив седые пряди в его темных волосах. «Да, и на меня тоже это влияет», — невесело улыбнулся он, проследив за ее взглядом. «Я искренне надеюсь, что магистры все верно рассчитали и не станут слишком тянуть со своим нападением. Или что они там против нас замышляют? А может, хотят, чтобы мы сами вышли на контакт?» «И что вы решили?» — спросила Алида. «Может, вам стоит поговорить с главой?» «Я пока не настолько безрассуден», — покачал головы Вольфзунд и присел на скамейку. «Вы с Мэлдианом принесли весть о празднике. Думаю, мой сын прав. Веселье задумано до отвлечения народа, чтобы скрыть нечто большее. Мы подождем еще несколько дней, и, если мои догадки верны, все произойдет уже совсем скоро». Рядом в кусте ежевики запела пеночка. Чисто и звонко. Ей-то точно не было никакого дела до распри между людьми и альюдами. Алида невольно ей позавидовала. «Мои верные птахи, и ее милые сестрицы, всегда на настороже», — продолжил Вольф Зунд. «Они мне доложат, когда произойдет что-то значительное. Но я хочу, чтобы ты поняла одну вещь, Алида. Когда армия магистрата подступит к нашим стенам, или когда случится что-то другое, направленное против нас, придет твой черед действовать. Алида сглотнула. — Армия? Я, я пойду на войну? — Но я совсем ничего не умею. Я только хлеб ножом режу. Может, лучше я первая схожу в библиотеку? — И выкрадишь манускрипт из кабинета Колдовукса, — рассмеялся мужчина. Не зря я считал тебя храброй, но храбрость и безрассудность — разные вещи. Не позволяй себе принимать второе за первое, иначе не доживешь и до тридцати лет. Скажи, на месте главы ты бы оставила манускрипт в библиотеке, отправляясь за недостающими страницами? — Оставила бы, но только под стражей. Как же иначе? Пожала плечами Алида. А если бы на обратном пути на тебя напали и отняли то, что ты таким трудом добыла? Что, если бы промедление вызвало новые трудности? Ты можешь так рисковать, когда на кону вожделенная власть? Не знаю. Вы думаете, магистрат поступит иначе? Полагаю, они будут всюду возить книгу с собой. Вольфсунд резко поднялся, и начал беспокойно ходить перед скамьей, чтобы завладеть нашими страницами и тут же присоединить их к остальным, не теряя времени на транспортировку. Значит, и проклятый огонь, этот священный всполох, как они его называют, тоже потащат с собой, чтобы собрать и уничтожить ее на месте. Нам остается одно — опередить их». Алида никогда не видела Вольфзунда таким взволнованным, и на нее беспокойство Альюда произвело сильнейшее впечатление. Она понимала, к чему он клонит, понимала, кто должен опередить магистров и их армию. «Что я должна буду сделать? Подкрасться к ним и взять манускрипт?» — тихо произнесла она. Вольфзунд перестал ходить, как дикий зверь в клетке, и присел напротив Алиды, глядя ей в глаза. Он взял ее дрожащие руки в свои ладони и легонько жал. — Да, Алида, ты возьмешь две наши страницы, и, когда враг подберется вплотную к нам, проскользнешь туда, где они хранят книгу. Я верю в тебя. А потом я возьму манускрипт и принесу его вам. Но...